Сострадание вторая сильная черта поздних цветов. Оно состоит в умении ставить себя на место другого человека, чтобы понять его проблемы и оказать необходимую помощь. Сострадание подразумевает, что вы можете выдержать трудные чувства. Эмпатия способность чувствовать эмоции другого человека, но сострадание нечто большее. Оно включает активные действия и помощь. Джефф Вайнер, генеральный директор компании LinkedIn, говорил о подобном разделении. Эмпатия позволяет почувствовать боль другого человека, и в результате вы оба мучаетесь. Сострадание позволяет чувствовать, утешать и действовать. Нет сомнений в его важности для общественной и личной жизни, особенно в таких сферах, как здравоохранение, образование и правосудие. Тем не менее, сострадание часто приносит в жертву раннему успеху. В беспощадной битве за высокие оценки на экзаменах или за большое богатство многие из нас упускают из вида доброту и сострадание. Оказывается, студенты колледжей всё реже проявляют заботу о благополучии других людей. Процесс начался в 1990-х годах и достиг пика за последние 30 лет. Конвер раннего успеха привёл к кризису сочувствия. Сталкиваясь в жизни с плохим и хорошим, поздние цветы приобретают более выраженную способность к состраданию. У них хорошее рефлективное мышление, и в них меньше эгоцентризма, и они лучше понимают проблемы других людей. Всё это психологи называют более выраженным про социальном поведении. Оно способствует глубокому пониманию противоречий и негативных черт человеческой природы. Поэтому нам легче прощать, понимать и сострадать. Поздние цветы идут по жизни более живописной тропой, совершают ошибки, набивают шишки и оступаются, обретая понимание сути вещей. Они стремятся использовать опыт, чтобы встать на место другого человека и помочь ему. Сострадание приносит пользу и тому, кто его проявляет, и тем, на кого оно направлено. Один учёный считает, что развитие под влиянием опыта сокращает эгоцентризм. Дэниел Гоулман, автор книги Эмоциональный интеллект, называет такой путь расширяющим горизонты. Вне зависимости от того, как определять способность к состраданию, она позволяет нам лучше понимать людей, с которыми мы общаемся и работаем, и даже тех, кем мы руководим. Может показаться, что сострадание носит чисто альтруистический характер, однако тот, кто отдаёт, получает не меньше, чем принимающий. Дэниел Браун В 2013 году написавшая книгу "Мальчики в лодке" рассказывает историю о восьмёрке гребцов, которые участвовали в Олимпийских играх 1936 года. Молодые американцы из Вашингтонского университета, рождённые в эпоху Великой депрессии, были не профессиональными гребцами, а любителями, объединившимися вокруг необычного тренера. Эта книга напоминает фильм 1981 года Огненные колесницы об английском бегуне-спринтере из Кембриджа, который нанял профессионального тренера, нарушив неписаный код любительского спорта, принятый в 1920-х годах. Браун приводит историю одного из грепцов, Джо Ранса, который вырос в такой бедной семье, что в 12 лет его просто выгнали из дома. У родителей не хватало еды на всех. Мальчику пришлось самому заботиться о себе. А обо всём этом Браун узнал от сестры Ранса. Почти через 70 лет она не могла сдержать слёз, когда рассказывала, как больно было смотреть на брата, выходящего из дома с холщёвым мешком в руках. История Джо Ранса стала стержнем, вокруг которого крутится вся книга. Как мог выжить такой юный подросток? Какие эмоциональные травмы он пережил? Как он смог снова доверять людям и стать членом команды гребцов, где доверие важнейшее качество, иначе они не смогут слажено работать. Браун начал работать над мальчиками в лодке, когда ему было сильно за 50, на момент выхода книги 62 года. Его детище попало в список бестселлеров New York Times и сохраняло эту позицию в течение 2 лет. Я не мог написать такую книгу в 30 или 40, говорил Браун. Это была бы другая книга. Ей бы не хватало глубины повествования. Эмоциональная глубина возникла из сострадания автора к бедам молодого Джо Ранса. Иногда ошибочно полагают, что сострадание к людям свидетельствует о слабости или излишней эмоциональности. К нему относятся пренебрежительно и говорят, что это чувство приносит выгоду художникам или писателям типа Брауна, тем, кто зарабатывает описанием жизненного пути и переживаний человека, но не тем, кто живёт среди акул бизнеса. Однако на самом деле сострадать очень трудно. И это требует мужества. Чтобы продемонстрировать истинное сострадание, иногда нужно принимать сложные решения и сталкиваться с жестокими реалиями. Многие из лучших руководителей в бизнесе, армии и политике обладают особым состраданием, которое вырабатывается, когда человек идёт нетрадиционным путём. Шимул Мелвани из университета Северной Каролины обнаружила, что хорошим руководителем на любом уровне становится тот, кто умеет быть сострадательным. Такие руководители обладают особой силой. Они более заинтересованы в своём деле, и за ними охотнее следуют люди. Стиль управления, в котором сочетаются сострадание, самобытность, честность и искренность, вызывает у сотрудников желание работать. Всё это ведёт к лучшим результатам. В 2012 году учёные обнаружили, что у обладающих состраданием руководителей на 27% меньше сотрудников берут больничный лист и на 46% меньше выходят на пенсию по инвалидности. Другая группа учёных провела обзор различных исследований и пришла к заключению, что дальновидный, гуманный и практичный генеральный директор возвращает прибыль в размере 758% за 10 лет, по сравнению с обычными 128%. Профессор Мичиганского университета Ким Камерон объясняет, что способные к состраданию руководители достигают более весомых успехов, в том числе финансовых. Ими больше довольны клиенты и сотрудники. Сострадание приносит реальную прибыль. У поздних цветов есть преимущество. Мы приобретаем более выраженную способность к этому чувству за годы проб и ошибок, повторных стартов и испытаний. Всё это способствует развитию у нас критического мышления, позволяет видеть ситуацию в целом и принимать оптимальные решения. Мы можем стать увлечёнными художниками, хорошими руководителями и успешными бизнесменами. Такие качества не могут не заслуживать признания и особого внимания со стороны компаний и специалистов по подбору персонала. Автор книги Путь счастья на русском языке не публиковалась. М. Сепалла заявляет, что сострадание приносит пользу человеку лично и улучшает отношения с людьми, в том числе длительные. Кроме того, сострадание к другим благоприятно влияет на здоровье.